Глава 4. Образ бунтаря. Прометеев. Огонь. Творец и учитель. Прометей – один из самых популярных персонажей древнегреческой мифологии. О нем писали трагедии и поэмы, его делали своим символом революционеры и ученые, его именем называли географические объекты, корабли, спортивные команды и даже системы вооружения. Ну, а количество посвященных ему живописных произведений вообще не поддается учету. Прометей стал символом самоотверженности, могущества разума и силы воли, олицетворением победы над косностью и неумолимой властью. По своему происхождению Прометей принадлежал к племени Титанов, а значит, вполне мог поспорить с знатностью происхождения с самим Зевсом и другими олимпийскими богами. Согласно мифологии, в то время, когда Зевс боролся за власть, Прометей поддержал его, но впоследствии сильно разочаровал громовержца, отказавшись признавать и выполнять его повеления. В мифах разного времени происхождения Прометей описывается по-разному. Его матерью называют то Океаниду Клемену, то богиню Земли Гею, а иногда даже Геру. Некоторые мифы утверждают, что именно Прометей создал человечество. Нет, не после потопа, который мы уже упоминали. Он был творцом самых первых людей на Земле. Люди эти были вылеплены из земли и глины, а богиня Афина вдохнула в них жизнь, сделав живыми и мыслящими. Подобные мифы в древнегреческой картине мира легко уживались с историями о том, что некоторые племена и народы произошли от каких-либо животных или даже растений. Например, рассказывали, что однажды на острове Эгина случилась эпидемия, И все люди погибли. Царь Эгины по имени Иак, между прочим, он приходился дедом великому Ахилу, обратился с просьбой к Зевсу снова населить его владение людьми. Повелитель земли и неба согласился и превратил в людей местных муравьев. Так и появилось племя мермидонян или мермидонов, дословно, это название как раз и означает муравьи. Впрочем, это уже, как говорится, частный случай. Древнегреческий драматург Эсхил, живший в середине V века до нашей эры, в своей трагедии «Прометей прикованный» вывел практически идеальный образ титана-творца. Он утверждал, что Прометей не просто создал человечество. Именно он научил людей строить жилища из дерева и камня, до того они жили в ямах и пещерах, обучил их кораблестроению и земледелию, вдохнул в них желание творить и изучать окружающий мир. Благодаря Прометею в людях пробудилось творческое начало. Они создали письменность искусства, начали исследовать целебные свойства растений и минералов. То есть, по мнению Эсхила, заслуги Прометея перед человечеством ничуть не меньше, а, скорее всего, значительно больше, чем у всех прочих богов. Ведь если подумать, что, например, сделали для человечества в глобальном смысле Зевс или Посейдон, вот то-то и оно. Зато наслать моровую язву или какое-нибудь очередное чудо-юдо для пожирания непокорных – пожалуйста. Кто во всем виноват? А далее Прометей начинает совершать поступки, которые заставляют Зевса задуматься о том, не пора ли прекращать всю эту самодеятельность. В поэме Гесиода «Теагония» рассказывается, что однажды люди начали решать вопрос о том, какую часть туши животных следует приносить в жертву богам, а какую оставлять себе. Прометей поделил очередную разделанную тушу на две части. В одну кучу он сложил хорошее мясо из самых лучших частей жертвенного животного, а потом покрыл эту кучу облезлой шкурой и испачкал плохо пахнущим содержимым желудка, извлеченного из туши. В другую кучу он сложил кости и прочие отходы, но покрыл их толстыми ломтями свежего жира. После чего сказал Зепсу, «Повелитель, выбери сам, какую часть отныне люди будут жертвовать богам». Зевс, решив, что под шкурой могут лежать разве что потроха, выбрал кучу, покрытую жиром, и был страшно разгневан, узнав, что Прометей обманул его. Но все равно с того времени люди начали жертвовать богам не целых животных, а в основном кости и разнообразную требуху. Но, конечно же, самым известным проступком Прометея против богов стала кража им огня впоследствии подаренного людям. В мифах говорится, что, несмотря на дарованный титаном знания и умения, человечество не могло в полную силу использовать свои возможности, поскольку не умело пользоваться огнем. Прометей украл одну искорку из очага на Олимпе, спрятал ее в пустом стебле тростника и принес людям. Жизнь на Земле сразу стала лучше. Появилась возможность готовить на огне пищу, согреваться у очага в холодное время года, обрабатывать металлы. Точно неизвестно, в каком порядке Прометей совершал свои проступки. То ли он сначала надул Зевса жертвенной тушей, а потом украл у богов огонь, то ли наоборот. По распространенной версии, сначала люди благодаря Прометею начали жертвовать богам худшие части туш животных, и за это были наказаны. Зевс отобрал у них огонь, которым они уже владели до того. А Титан просто вернул его. Есть и другой вариант развития событий. Люди сначала получили огонь благодаря Прометею, в результате чего стали более сильными и уверенными в себе и перестали отдавать богам все самое лучшее в качестве жертвы. И последовало наказание. Так или иначе, разрыв между богами и смертными увеличился, авторитет богов понизился, и виноватым назначили Прометея. Образ в веках. Имя Прометея стало в итоге практически нарицательным. Например, полное название романа Мэри Шелли о том, как ученый Франкенштейн создал искусственного человека, звучит как Франкенштейн или современный Прометей. Титану отдавали должные даже отцы социализма. Маркс и Энгельс Прометея называли самым благородным святым и мучеником в философском календаре. То, что происходило дальше, известно нам в основном по трагедии Эсхила. Прометей был прикован к скале. Где? То ли на Кавказе, то ли где-то в земле скифов. Пусть вас не удивляют многочисленные отсылки к окрестностям Черного моря в греческой мифологии. Греки были прекрасными мореплавателями в масштабах того времени, конечно. И на берегах понта ксингского именно так они называли Черное море, ими было построено множество городов-колоний. Тело Титана, прикованного к скалам, было открыто всем дождям и ветрам. Его жгло солнце и пожирали оводы. По легенде, для надежности Зевс приказал еще и пронзить Прометея железным прутом, который уходил глубоко в недра скалы. Но это уже, как говорится, технические подробности. Но и этого царю богов показалось мало. Каждый день на скалу, которой приковали Титана, прилетал посланный Зевсом орел, и выклевывал у Прометея печень. За ночь она отрастала вновь, и таким образом страдания не имели конца. По преданию, Прометей провисел на скале несколько столетий или даже тысячелетий. Эсхил утверждает, что приковать Титана к скале должен был бог-кузнец Гефест, хороший друг Прометея. Так Зевс дополнительно унизил обоих. Была еще одна причина, по которой Зевс ненавидел Прометея. Титан владел важной тайной. Ему было известно, что судьба уже предначертала Зевсу утрату власти, гибель и забвение. Правда, есть один способ избежать этого, но открывать этот секрет своему врагу Прометей не собирался. И царь богов, обрекая его на муки, надеялся рано или поздно заставить непокорного титана рассказать, в чем заключается опасность и каким образом можно обмануть судьбу. Эсхил рассказывает о том, как в скале пребывает бог океан, который сочувствует Титану и уговаривает его покориться воле Зевса. Открыть тайну и признать себя виноватым кражи огня. Затем его посещают родственницы Океаниды, которые также с трепетом выслушивают историю злоключений Прометея и тоже советуют ему просить прощения у Зевса. Ведь нельзя же вечно терпеть такие мучения. Но прикованный Титан гордо отказывается. За время своего наказания Прометей многое видел и даже косвенно поучаствовал в сюжетах некоторых других мифов. Так Эсхил рассказывает, что мимо скалы, которой он был прикован, в один прекрасный день пробегала Ио в образе коровы, преследуемая страшным оводом, насланным Герой. Она обратилась к Титану, обладавшему даром предвидения, с вопросом, долго ли еще продлятся ее мучения, и Прометей предсказал Ио, что она доберется до египетских земель, где сможет вновь приобрести человеческий облик и родит сына, который станет основателем династии царей Египта. Зевс не терял надежды выведать у Прометея информацию о том, кто и как попытается лишить его власти. И поэтому он отправляет к прикованному титану вестника богов Гермеса. Тот, подобно многим другим, пытается уговорить пленника открыть тайну и повиниться перед Зевсом но слышит гордый ответ. «Нет, я не открою царю богов, кто в будущем лишит его власти и как ему избежать такой судьбы. Все, что он мог со мной сделать, он уже сделал». «Но ты ошибаешься», — увещевал его Гермес. «Зевс просил передать тебе, что если ты не выполнишь его приказов, он свергнет тебя в Тартар». Вместе со скалой, а через много лет снова поднимет на поверхность. Твои мучения не будут иметь конца. Лучше я буду вечно прикован к скале, хоть в Тартаре, хоть на поверхности Земли, под солнцем и ураганом», — отвечает Прометей. Зевс выполнил свои угрозы. Скала, вместе с прикованным к ней Прометеем, была низвергнута в Тартар, где он провел много лет, а потом Титана снова вернули на поверхность Земли, и мучения его продолжились. А в это время богини судьбы уже знали, где-то в мире родился герой, которому суждено освободить Прометея, от таков, и прекратить его страдания. Героем этим был Геракл, сын Зевса. В некоторых вариантах легенды о Прометее не идет речь о судьбе. Геракл, проникшись мучениями Титана, просто уговаривает своего отца Зевса простить его. Повзрослев, Геракл во время очередного своего похода за подвигами оказался возле скалы, который которой был прикован Прометей. Герой поразился увиденному и спросил, за что Титан претерпевает такое страшное наказание. Прометей поведал ему свою историю, а заодно рассказал Гераклу, какие еще подвиги ему предстоит совершить. И в это время появился орел, готовый, как и во все прочие дни, клевать печень Прометея. Пока орел кружил над скалой, Геракл прицелился и сразил птицу стрелой своего лука. В этот момент исполнилось то, что было предначертано судьбой. Титан получил прощение и был освобожден. Взамен он все же открыл Зевсу, как избежать борьбы за власть и гибели. Не нужно властелину Олимпа вступать в брак с морской богиней Фетидой. Если он сделает это, в итоге родится сын, который станет намного могущественнее отца и свергнет его. Пусть Фетида выйдет замуж за царя Пелея, и тогда появившийся в этом браке мальчик вырастет величайшим в истории воином. Зевс внял совету. Брак между Фетидой и Пелеем был заключен. В итоге на свет появился уже знакомый вам Ахилл. Кстати, о каком вообще возможном браке говорит Прометей? Ведь Зевс давно был женат на Гере. Но такие мелочи никого не волновали. А скорее всего дело в том, что под возможным браком подразумевались просто очередные любовные похождения повелителя богов. Да, в общем-то, и многоженство в Греции было вполне распространено, как и в большинстве древних обществ. Печеночные жертвы. В некоторых регионах Древней Греции существовал культ Прометея. Например, ему поклонялись на острове Лемнос. Есть упоминание о том, что жертвенник Прометея имелся даже в Афинской академии. Конечно же, в жертву приносили не что попало, а печень жертвенных животных, как бы замещая ею Прометееву, выклеванную орлом. В тех вариантах мифа, где речь идет о судьбе, согласно воле которой Прометей должен был быть освобожден, обычно есть упоминание об одной интересной детали. Якобы Зевс, не желая потерять лицо, приказал Прометею всегда носить на руке железное кольцо, с в него камнем из той самой скалы, к которой он некогда был прикован. Таким образом, царь богов намекал, что наказание Титана все же должно было быть вечным, но раз уж судьба вмешалась, пусть гуляет, но частицу скалы и кандалов пусть носит на себе постоянно. И все же Прометей переигрывает Зевса, навсегда оставшись примером стойкости, благородства и самоотверженности. Ящик Пандоры. Злопамятный Зевс не мог не оставить без наказания также и людей, воспользовавшихся Прометеевым даром. Он решил вылепить из глины женщину, как бы повторяя деяния Титана, создавшего человечество. Боги наделили эту женщину невероятной красотой. Афродита облекла ее в роскошные одежды, гермесно учил льстить и лгать, А Зевс наделил ее такими качествами, как неумеренное любопытство, хитрость, коварство и глупость. После чего даму оживили, нарекли Пандорой, то есть одаренной всеми, и предназначили ее в жены Титану Эпиметею, который приходился Прометею братом. «Не соглашайся на этот брак», — посоветовал родственнику Прометей, — «как бы чего ни вышло. Эпиметей, не отличавшийся умом, не послушался брата. Уж больно красивой была Пандора». Свадьба состоялась, а в качестве свадебного подарка Зевс вручил невесте загадочный ящичек и сказал «Ни в коем случае не открывай его». Но, как известно, нет лучшего способа заставить неумного человека что-то сделать, чем попросить его не делать этого. Пандора долго изнывала от любопытства, гадая, что же находится в ящике, и, в конце концов, не выдержала и открыла его. И по всей земле из ящика разлетелись болезни, горести, ссоры, беды и несчастья, которых ранее не знали люди. Только надежда осталась на дне ящика. Вот почему говорят, что как бы трудно вам ни было, никогда не следует утрачивать надежду. Ну а выражение «ящик Пандоры» стало крылатым. Так говорят, желая охарактеризовать какое-то знание или поступок, который приносит больше вреда, чем пользы и имеют далеко идущие негативные последствия. Скрытые смыслы. В легенде о ящике Пандоры многим видится прообраз ветхозаветной истории о грехопадении Адама и Евы. В трактовке древних греков ее смысл скорее заключался в том, что человеку всегда придется расплачиваться как за благодеяние богов, так и за попытку тягаться с ними. Величие в веках. На протяжении столетий Прометей оставался положительным героем. Ну, разве что пессимист Гесиот указывал на то, что поступок Титана, укравшего огонь у богов, принес людям больше вреда, чем пользы. Мол, если уж Прометей создал человечество и к тому же был наделен даром предвидения, он мог предполагать, что его действия вызовут гнев богов и в конечном итоге навлекут его на всех людей на свете. Иначе относится к своему персонажу Эсхилл, который вкладывает в уста Прометея рискованную фразу о том, что тот ненавидит всех богов. Это впоследствии дало возможность революционерам и богоборцам называть Титана едва ли не первым атеистом в мире. Конечно, вряд ли античный трагик имел в виду полное отрицание религии, скорее всего он имел в виду обычную вражду между богами и Титанами. Но, как известно, каждый видит то, что хочет видеть. Произведение гуманистов эпохи Возрождения Прометей становится символом силы и красоты человеческого духа, олицетворением познания, а в творениях романтиков и позднее марксистов XIX века – бунтарем, отрицающим абсолютную власть и бросающим вызов религии. Период забвения В эпоху Средневековья миф о Прометее утрачивает популярность. Ему на смену приходит история о другом спасителе человечества – Иисусе Христе. К тому же к античной мифологии начинают относиться более настороженно, как ко всему, что было порождено языческой культурой. В мифе о Прометее находили также и чисто символические мотивы. Мол, титан олицетворяет силу духа, а скала, к которой он прикован – власть материи. Геракл, освободивший Прометея, символизирует разум, который преодолевает оковы предрассудков и дает возможность для развития. Вся история иносказательное представление идеи о победе над судьбой, силе, просвещения и правды. И, наверное, именно поэтому образ Прометея пережил тысячелетия и в итоге оказался ближе и понятнее, чем сотни историй о других богах и героях, не выдержавших испытания времени.